потребности в воде. О значении воды для жизни мы вспоминаем лишь при ее отсутствии. Строго говоря, вода не является пищевым продуктом с точки зрения химического состава. Но жизнь без воды невозможна. Всем известно, что без пищи человек может продержаться 2-3 недели, а без воды не более 5 дней, в исключительных случаях не более 10. Это понятно, ведь все обменные процессы Все реакции в организме происходят в присутствии воды. Всасывание и усвоение пищевых веществ протекает в растворенном виде, так же как и выведение из организма продуктов обмена и токсических веществ. Ткани взрослого человека на 55-65% состоят из воды. К старости количество воды в организме снижается, ткани как бы высыхают. Такое положение вещей дает повод считать одной из причин старения организма снижение способности белков связывать воду. Поэтому многие программы омоложения настойчиво предлагают пожилым людям употреблять ежедневно 2000 2500 мл воды. Поддержание водного баланса в организме является одним из главных условий его нормальной жизнедеятельности. Количество необходимой организму жидкости зависит от различных факторов: пола, возраста, температуры окружающей среды и условий жизни. Высокая потребность в воде у детей объясняется интенсивностью обменных процессов, а в пожилом возрасте вода становится средством для профилактики тромбообразования, запоров, сухости кожи и слизистых оболочек. Чем лучше всего утолять жажду? Для этой цели предпочтительны напитки, содержащие витамины и микроэлементы. Фруктовые соки и морсы, отвар шиповника, компоты сухофруктов, зеленый чай, столовые минеральные воды, хлебный квас. Не увлекайтесь газированными напитками, которые содержат значительное количество сахара, красителей и ароматизаторов. А пузырьки газа оказывают раздражающее действие на слизистую оболочку начальных отделов пищеварительного тракта. Воду из-под крана употреблять не рекомендуется, несмотря на уверение гигиенистов в ее доброкачественности. Следует кипятить ее или пропускать через фильтр. В жаркое время года необходимо соблюдать питьевой режим. Несмотря на значительные потери жидкости, много пить в жару не рекомендуется так как повышенная водная нагрузка изнуряет организм, затрудняя работу сердца и усиливая потоотделение. В результате чего из организма удаляются минеральные соли и витамины. Гигиенисты рекомендуют больше жидкости выпивать с утра, чтобы наполнить водой все клетки пищеварительной системы и создать запас воды в организме. А в течение дня пить небольшими порциями, но чаще. Вода должна быть прохладной, а не ледяной, не горячей. Холодная вода снижает скорость обменных процессов, а горячая повреждает слизистую оболочку верхних отделов пищеварительного тракта и разрушает зубную эмаль. Не следует пить во время непосредственно перед и сразу после еды. Вода, содержащаяся в желудке, снижает концентрацию желудочного сока и затрудняет переваривание пищи. Пить лучше через полтора-два часа после еды. Количество жидкости, выпиваемой за сутки пожилым человеком, для поддержания здоровья и хорошего настроения, должно быть не менее 2 литров, из расчета 30 мл на 1 килограмм веса.